Глава 9. После выписки из госпиталя прошло несколько дней. Заканчивался июль, и неумолимо приближалось время вступительных испытаний в академию, а у меня никак не заканчивались повседневные дела, которые необходимо было привести в порядок. И, кажется, я уже настроилась на то, чтобы переделать их все разом. Во-первых, я наняла в дом прислугу, повариху и служанку, разделив между ними обязанности. Одна отвечала за кухню, готовку и покупку продуктов, вторая – за уборку и стирку-глажку. Пока работы было не так много, они справятся, а там видно будет. Демьяна я от этих дел освободила. Все же это не дело, чтобы домовой занимался такой работой. Демьян немного повозмущался, что в доме появились чужие – но, в принципе, с решением согласился. Как он сказал, мне положено иметь прислугу по своему положению, иначе меня не поймут. Во-вторых, мы с Прохором съездили на реку. Здесь она называется Белая, отсюда и название столицы – Белогород. И привезли огромный валун, который установили в отдельном флигеле. Здесь я собиралась сделать домашнюю часовню, которой в этом доме не было». «Домом, где я буду жить постоянно, где будет жить моя семья, если Бог даст, я хотела сделать именно городской дом Флери». В-третьих, удалось решить проблему поместья. По рекомендации Златова к нам пришел отставной военный, бывший капитан гвардии Глеб Краснов. Титула он не имел, а до звания дослужился из рядовых. Был он уже в возрасте, по моим меркам 60 лет, но семьи не имел» поэтому согласился сразу переехать в поместье. Оно у нас находилось в 150 верстах от столицы. Я очень хотела отправиться туда вместе с ним, но пока такой возможности не было. И мы договорились, что он будет ежемесячно отправлять мне отчеты о делах и проблемах. Поскольку магии Глеб не владел, мы купили ему несколько накопителей силы для отправления почты и вообще на всякий случай. В-четвертых, я попросила Златова о встрече с хорошим магом, чтобы мне объяснили хотя бы немного, как пользоваться ментальной магией. Почему-то именно с ее помощью я надеялась справиться с Борисом. Размышляя над вопросом, зачем я ему нужна, пришла к выводу, что Борису либо нужны знания о нашем мире, либо нужна моя сила – Из разговоров и обрывков фраз окружающих людей я поняла, что силу у мага можно изъять каким-то образом. А из тех же разговоров вокруг меня поняла, что попаданцы из нашего мира по силе значительно превышают местных. В результате все эти меры позволили мне решить вопросы с домом и со своим временем, которое теперь освободилось для подготовки к поступлению». Сегодня я ждала обещанного мага и надеялась, что мы сможем подружиться, так как мне, думаю, еще не раз придется к нему обратиться. В назначенное время раздался звонок от калитки. Ирма, служанка, пошла встречать гостя. Я ждала в кабинете, который располагался на первом этаже рядом с гостиной, куда на время визита перешел Прохор. Через некоторое время раздался стук в дверь, и Ирма доложила, что прибыл господин маг. Я встала у стола. В комнату уверенным шагом вошел мужчина лет пятидесяти, но с магами я не возьмусь определять возраст, наученный опытом Златова. Весь его облик излучал силу и уверенность, и лицо под стать этому было суровым и значительным. Кажется, он даже не умел улыбаться. Коротко наклонив голову, маг представился. «Боевой маг, полковник Илья Кротов». «Кира, Манинов, Лири». — Садитесь, господин полковник, у меня много вопросов. Он слегка улыбнулся, и эта мимолетная улыбка совершенно преобразила его лицо, сделав мага похожим на сказочника из обыкновенного чуда. — Рассказывайте, Кира, — предложил он и приготовился слушать. — Понимаете, господин Кротов, — начала я говорить, — только не смейтесь, но мне кажется, что я уже несколько раз... Два раза это точно использовала ментальную магию. Оба раза это были приказы. В логове бандитов я приказала спать им и себе, и все уснули. А недавно при нападении на меня я крикнула бандиту «Замри!» и он замер. Или это не магия? Я тревожно ожидающе взглянула на мага. Ну почему же? Это как раз магия. Но дело в том, Кира, что сила, которая используется сырой, не оформленные в заклинания, расходуются быстро и бесконтрольно. Вы после этого как минимум ослабели, как максимум потеряли сознание. «Да», – подтвердила я, – «так и было, испытала сильную слабость и головокружение». «Я понял вашу проблему, Кира. Вам надо научиться призывать силу, в любой момент. Как я понял из рассказа Арсения, так они близко знакомы». «Вы собираетесь поступать в академию? Очень нужное дело. Я же дам вам несколько практических уроков, чтобы вы могли за себя постоять, хотя бы до прихода помощи». И Макс сразу предложил провести первое занятие. Занятие началось с медитации. Оказывается, это совсем нелегко – отрешиться от окружающего мира и заглянуть в себя. Я долго не могла просто сосредоточиться – Мне мешали звуки, которых оказалось очень много вокруг. Запахи, которые щекотали ноздри и вызывали ненужные воспоминания и ассоциации. Непонятные волны каких-то эмоций. Наконец, все куда-то пропало, и я услышала истинную тишину, которую прервал чей-то голос. Достаточно на сегодня, Кира. Я выплыла из пустоты и увидела напротив себя мага и взволнованного Прохора. «Что-то случилось?» – спросила я его. «Ничего, кроме того, что тебя с трудом дозвались», – ответил Прохор. Я с помощью Прохора поднялась с коврика, на котором сидела на полу, и вопросительно взглянула на мага. «Получилось?» «Для первого раза совсем неплохо», – улыбнулся Илья. «А у меня опять засвербил вопрос, как к нему обращаться. Но не могу я человека намного старше себя называть просто по имени». Так и спросила, как мне вас называть? Так и зовите, Илья. Привыкайте, Кира. Со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Хотя мне понравилось, как вы зовете моего друга Арсений Олегович. Одновременно и просто и уважительно, но без всяких там господин, граф и так далее. И полковник дружески улыбнулся нам. А я согласно кивнула. В чужой монастырь со своим уставом и правда не ходят. «А если ходят, то надеются устав изменить», – добавила про себя мысленно. Сегодня я попросила Прохора проводить меня в управление полиции. Мне хотелось встретиться с полковником Трофимовым и решить некоторые вопросы. Мне казалось, что после поимки Гнуса держать возле меня телохранителя уже нет смысла. Конечно, мне было очень хорошо рядом с Прохором, и он мне нисколько не мешал своим присутствием, наоборот – Оно было приятно и воспринималось естественным. Но я прекрасно понимала, как это неправильно. Его как будто привязывают ко мне, лишают свободы. Кроме того, я не была знакома с родителями Прохора, а ведь они соседи. Начинать соседские отношения с такой двусмысленной ситуацией не хотелось. Все это я хотела донести до полковника, чтобы он освободил Прохора от этой нагрузки». Кроме того, я хотела узнать, как идут дела с поимкой бандитов. Ведь Гнус теперь в полиции, и от него можно получить много сведений. А мне главное было узнать, когда я смогу передвигаться свободно, не боясь нападения. В управлении сегодня было тихо, но, подходя к кабинету полковника, мы услышали недовольный голос полковника, что-то раздраженно высказывающий, и тихие ответы женщины переглянувшись мы с прохором хотели отойти и переждать разговор который был явно не чу... который был явно не для чужих ушей но ссора только нарастала тогда я наоборот резко постучала в дверь пусть ссорятся в другом месте громкое раздраженное войдите показало всю степень плохого настроения игннатия трофимова но мне отступать было некуда и мы вошли Они стояли в секретарской. Игнатий и Анна, с которой я после нашего освобождения из плена так ни разу и не виделась. Игнатий рвал на мелкие части какие-то бумаги и бросал их на стол. Анна смотрела на это так, как будто разом рухнули все ее мечты. Увидев нас, она повернулась к столу, взяла какую-то вещь и вышла, не поздоровавшись и не попрощавшись. Полковник же, не обращая внимания на клочки бумаг, пригласил нас в свой кабинет. Разговаривать после такой сцены было крайне неудобно, но я решила сделать вид, что ничего не видела, а если и видела, то не поняла. И это был правильный ход, так как полковник мне благодарно улыбнулся. «Господин полковник, мне скоро поступать в академию. Предстоит много передвигаться по городу, затем ежедневные занятия». «Скажите, я могу уже спокойно это делать, не опасаясь нападения?» Задала я вопрос максимально нейтральным тоном. «Во-первых, Кира, для вас я всегда Игнатий, вне службы и на службе. Вы много сделали для нас, дружите с моей сестрой, и я тоже хотел бы стать вашим другом». Незамедлительно ответил полковник. «Во-вторых, опасность, конечно, стала меньше, но не исчезла совсем». «В ходе допросов мы многое выяснили, но где сейчас Борис, никто не знает». «А зачем я ему нужна? Удалось выяснить?» Сразу же на первом допросе бандит сознался, а менталист потом подтвердил, что у Бориса относительно вас были сложные планы. «Оказывается, много лет он наблюдает за вашим миром через окно портал. Два раза он пытался проникнуть в свой прежний мир, когда миры сходились вплотную». Но ему это не удавалось, его не пропускал барьер. Он хотел получить в вашем мире оружие, которое по своим качествам превосходит наше во много раз. Его целью было свержение императора и создание империи под его личным правлением». «Ничего себе!» – невольно воскликнула я. «У него бы не получилось!» – покачал головой Игнатий. Трон империи и регалии власти – это сильнейшие артефакты. Они принимают только представители имперского рода и только законных. Даже войти во дворец с мыслями о вреде императорской семье невозможно. Там стоит ментальная защита высочайшего уровня, и такие посетители сразу выявляются и передаются охранному отделению. Что касается вас, Кира, то у него было несколько вариантов сделать вас сообщницей, если бы вы согласились добровольно, заставить силой поделиться знаниями, если вы будете сопротивляться, или просто отнять у вас силу, если вы не пойдете на сотрудничество. Дело в том, Кира, что даже если вы не знаете, как сделать ту или иную вещь вашего мира, вы все равно видели, как она действует, пользовались ею или видели, как пользоваться». А маги нашего мира могут имитировать любую вещь и ее действия. А затем инженеры воссоздадут копию. Так что вы, Кира, сейчас – ходячее оружие против нашего мира. Мы не можем допустить, чтобы вы попали в руки Бориса. Он просто выкачает нужные ему знания из вашей памяти. «Ну не могу же я сидеть заперти и ходить под охраной, пока вы не поймаете этого сумасшедшего?» «Не можете». — согласился полковник. — Собственно, я сам хотел пригласить вас к нам, так что хорошо, что вы пришли сами. Мы снимем с вас наружную охрану Кира и выдадим два артефакта из императорского хранилища. Один из них — портал, который перенесет вас из любого места прямо в наше управление, в этот кабинет. Но носить его надо, не снимая ни на минуту. Второй артефакт — сигнал бедствия, и связь, которая поможет вам вызвать помощь в любое время и в любое место, даже если вы не будете знать, где находитесь, так как в нем встроен маяк». «То есть я буду приманкой?» – тут же сообразила я. «Да, Кира», – не стал скрывать полковник. «У нас не получается отследить Бориса, значит, мы попытаемся его выманить. Вы ему очень нужны, и он рискнет». «Учтите, Кира, никто не собирается заставлять вас силой. Если вы откажетесь, то будете дальше ходить с охраной и не иметь права на свободное передвижение, пока мы его не поймаем. Вас никто не осудит, но я чувствую, что вы согласитесь». Открыто высказался этот провокатор. «А, вы нашли его сообщников. Кто-то же передавал ему сведения. Решила вначале обезопасить себя от нового предательства я». «Нашли», — угрюмо подтвердил полковник. «Им оказалась прислуга в моем доме и порученец в полиции. Они оба были потомками перемещенцев, но без вашей силы. Оказалось, что самый высокий уровень силы только в первом поколении перемещенцев. А в последующих поколениях сила нивелируется нашим миром. Она может быть больше, но уже не в разы». Борис их привлек как раз тем, что обещал возрождение их первоначальной родовой силы. А это уже очень высокое положение в нашем обществе. Сильные маги у нас в большом почете, но, к сожалению, редки, Кира. Все замолчали. Игнатий расслабленно крутил в руках карандаш и временами что-то чиркал им. Прохор, сжав руки в кулаки, неотрывно смотрел на меня, казалось, стремясь внушить мне какую-то мысль. А я сидела, думала, и меня никто не торопил. Вся моя жизнь в моем земном мире прошла без особых потрясений. Самым сильным эмоциональным переживанием был развод родителей. Учеба и работа протекали спокойно. Не то что врагов, даже откровенных недоброжелателей у меня не было как, правда, не было и сердечных друзей. Нет, я любила свой мир, любила тетю, которая посвятила мне свою жизнь, даже не испытывала злости на родителей, понимая их уже взрослым умом. Но возвращаться меня не тянуло. Все прошлое подернуло с дымкой воспоминаний, как далекое, очень далекое время. А здесь за неполные два месяца я испытала уже такую встряску, что хватит на несколько жизней. У меня появились настоящие друзья и даже один дед, чего не было в моем мире. Я улыбнулась, вспомнив Демьяна. Вернуться на землю все равно невозможно. Значит, надо сделать все, чтобы жить спокойно здесь. Жить и смотреть в будущее открыто, а не бояться и прятаться. И твердо взглянув на полковника, я уверенно сказала. Я согласна. Игнатий облегченно вздохнул и улыбнулся. «А я не сомневался, Кира, ты у нас та еще авантюристка». И это его «у нас», произнесенное совершенно машинально, вдруг резко сблизило меня с этим человеком, подтолкнуло воспринимать его почти как родственника. Я открыто улыбнулась Игнатию и, подмигнув, ответила по-свойски «А то ж». После этого... Игнатий выдал мне подробнейшие инструкции. Строго наказал не создавать никому проблем и, так и не сняв с Прохора обязанности телохранителя, но предупредив, чтоб тот не крутился на глазах, отпустил нас во освояси. Признание Прохора Выйдя из кабинета, я хотела тепло проститься с Прохором и ехать домой, но он задержал мою руку и попросил поговорить с ним. Я согласилась. Для разговора Прохор выбрал маленькое уютное кафе на площади. Заняв столик на открытой веранде, мы пили кофе и молчали. Наконец Прохор заговорил. «Кира, я понимаю, что мы еще мало знакомы, и говорить об этом рано. Но я хочу, чтобы ты знала, как дорога мне. И я хочу, чтобы ты всегда была в моей жизни. Я не мальчик и прекрасно понимаю, чего я хочу от тебя». Я хочу, чтобы ты стала моей невестой. Поверь, это не прихоть и не случайная вспышка. Я полюбил тебя, девочка из другого мира». Прохор сжал мои руки и поднес их к своим щекам. Подержал, прижимая и лаская их пальцами своих рук, а затем поцеловал раскрытые ладони. Поднял на меня глаза в немом вопросе и прошептал. «Кира!» Я замерла, испытывая смущение и неловкость. Да, мне было хорошо рядом с Прохором, но я боялась, что с его стороны это лишь мимолетное увлечение, реакция на новизну, девушка из другого мира, не более. Может, он вкладывал в эту фразу свой смысл, но я поняла ее именно так, а я не хотела стать временным эпизодом. Но как проверяются чувства, если верить книгам и чужому опыту временем? Вот я и хотела дать нам время, время разобраться в самих себе. Поэтому я, ласково погладив Прохора по руке и заглянув в его такие синие, и что скрывать от себя, такие родные глаза, попыталась все перевести в шутку и сказала. Прош, а давай подождем, а? И добавила. Но это не значит, что я позволю тебе заигрывать с другими барышнями. Я погрозила ему пальчиком. И не значит, что ты можешь не появляться у меня. Извини, дорогой, но я требую букет на конфетный период. И шутливо надула губы в капризный бантик. Прохор вначале недоуменно посмотрел на меня, а потом облегченно выдохнул, расхохотался и, подхватив со стула, коротко покружил по веранде, вынося меня на улицу. «Я понял. Это значит да. Кира, я подожду». «Прохор, отпусти немедленно! Что скажет княгиня Мария Алексеевна?» – постучал я кулачком по его плечу. «Какая княгиня?» – остановился Прохор и аккуратно поставил меня на землю. «Не обращай внимания! Это выражение из нашей литературы означает ссылку на общественное мнение!» «А-а-а!» протянул Прохор. «До вечера, дорогая!» поцеловал мне руку и, подозвав коляску, отправил меня домой, а сам вернулся на службу, проделав все это с каким-то приподнятым, предвкушающим настроением и улыбкой. Его неожиданное признание вызвало во мне бурю эмоций, подняло до небес настроение и внушило надежду, что в этом новом, неизвестном мне пока мире я нашла свою судьбу. Я не сказала пока «да», но ведь и не сказала «нет». Посмотрим, что скажет судьба. Дома меня ждала Соня. «Кира, ты неуловима, а мне надо посоветоваться!» «Что-то случилось, Сонь?» «Еще нет, но может!» И она с размаху села на диван в гостиной, взметнув подолом юбки. «У вас фамильная черта», – заметила я ей. «Игнат сегодня тоже рвал и металл, причем в буквальном смысле», – улыбнулась я. «Вы были в управлении?» «Да, не стала отказываться я. И видели там ссору Игната и Анны». «Вот же настырная какая!» Соня резко взмахнула рукой, будто что-то отрезая. «Представляешь, она давно шантажирует Игната своими и его письмами, грозится показать их веление и требует, чтобы Игнат возобновил с ней отношения. А после вашего побега из плена она вообще считает, что он должен на ней жениться» так как газеты всего мира уже описали их как романтическую пару. И если он не женится, то это подорвет ее репутацию. Как будто там есть что подрывать, язвительно закончила она. И как-то не везет Игнату с подругами, обе те еще. И она замолчала. А как журналисты об этом узнали? Спросила я, так как сама не очень-то слежу за печатью. Она сама и рассказала, Ей уже и отец, и советник по безопасности выговор сделали, но ей все нипочем. Вбила себе в голову, что Игнатий ее мужчина и добивается его любыми способами. Интересное кино, протянула я. А мне она показалась нормальной вменяемой барышней. Ну да, это пока она тебя ревновать не начала, рассмеялась Соня. Ладно, хватит о них, улыбнулась я. Взрослые люди сами разберутся. Кстати, какие-то письма он сегодня порвал, и в большом количестве. Ты-то зачем прибежала? Кирочка, а давай в воскресенье сходим в парк, вдруг Гриша там будет? Состроила умильную мордочку Соня. Конечно, сходим, только из-за этого пришла, могла бы почте записку отправить. Не только, созналась эта интриганка. «Я видела Григория в центре с какой-то девицей! Хочу убедиться!» Я подсела к ней ближе и обняла за плечи. «Сонь, а ты уверена, что на самом деле любишь его? Может, ты просто хочешь сладкий пряник, который тебе никак не дается? Не становишься ли ты похожей на Анну сейчас?» Соня взвелась свечкой и возмущенно воскликнула. «Я не Анна!» «Докажи это!» Не сдалась я и не повелась на ее обиду. «Мы пойдем, конечно, в парк, но клянись, что ты не будешь поедать его глазами и ставить его и себя в неловкое положение. Ты серьезная, барышня? Вот и веди себя по-серьезному!» «Сонь, ты мне как сестра», – продолжил я уговаривать подругу. «И я хочу, чтобы моя сестра была счастлива. Ты обязательно встретишь свою любовь, причем скоро!» «Обещаешь?» Обещаю. и Я крепко обняла Соню и поцеловала в щеку. Она моя сестра в этом мире, и я каким-то шестым чувством понимала, что неведомый мне Григорий совсем не ее пара.